К цыганам приходили старики, и старухи, чтобы полечиться верным и испытанным средством, состоявшим в том, чтобы лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко расстопырив во все стороны по земле свои четыре лапы и лежал, пока цыган не считал сеанс уже достаточно продолжительным.